Глава 39. Воинственно нахохлившись, Бетти прижимает к себе кота-кроля и всем своим видом демонстрирует, что не отдаст. Целительница замирает в легкой растерянности. Похоже, не привыкла к откровенному неповиновению. За время, что мы гостили у демонов, я заметила, что с иерархией в роду Отти строго, и частично такое положение дел поддерживается магией. Ветви рода Не пустой звук. Они действительно питаются от корней. Неудивительно, что, лишившись подпитки, ветвь изгнанников зачахла. Хотя, как посмотреть? Не зачахла, Опустила собственные корни, и теперь мы отдельный род. Невеста не может войти в новый дом с фамильяром. «Значит, поменяйте мне жениха, для которого фени не проблема». «Что?» о она уже и имя дала своему пушистику бетти не знаю хочу я ее урезонить или показать что пыталась остановить но была проигнорирована гаррет тоже напрягся то что сейчас вытворяет бетти мало похоже на то что она делала раньше тогда в ее выходках прослеживалась аристократическая спесь и уверенность что ей все должны по факту ее статуса графской дочери Да и замуж Бетти рвалась. Серьёзный демон, возглавляющий собственную ветвь, ей понравился. И вдруг полный разворот. Либо это нервы накануне свадьбы, либо воздействие фамильяра. Не собственная же дурь, я надеюсь. «Как интересно...» У целительницы меняется выражение лица. «Что интересно?» В помещении входит господыня имели собственной персоной. Под ее взглядом Бетти съеживается, но фамильяра не отпускает и упрямо прижимает его к себе. Редчайший случай, поясняет целительница. Донор силы в паре леди ее и фамильяра как раз фамильяр. Смотрите, как стремительно насыщается аура леди. У главы рода Авы нет причин для возражений. Формально нет. «Прекрасно. Проводите леди Бетару. Леди нужно облачиться в праздничный наряд». По приказу господыни на Бетти налетают служанки. «Я рекомендую проверить на совместимость непривязанных фамильяров и ваших сестер, господин Оттон», продолжает целительница. «Велика вероятность, что для юных леди фамильяры тоже станут донорами». «Если вы считаете, что привязка фамильяров пойдет моим сестрам на пользу, Принесенных вами фамильяров? Определенно да. Я доверяю вашему мастерству, леди. Господыня не упомянула, но нам с гаротом тоже стоит сменить одежду. Глава рода Авей уверенно не оценит, если ближайшая родня невесты явится к нему в том, в чем бродила по рынку. Оставив присмеревших хорьков в надежных руках, мы прощаемся с целительницей. Ждать нас никто не будет поэтому стоит поторопиться. Да, я хочу убедиться, что Бетти точно составят счастье господина Ассана Рей ави и что он, внезапно прозрев, не сбежит в последний момент. Надо ли говорить, что в зале, где пройдет церемония, мы с Гаретом появимся первыми? Я в нежно-лиловом платье, а у Гаррета в тон моему наряду рубашка. Почти одновременно с нами прибегают близняшки. Видно, что девочки напряжены. Слишком уж скоропалительно Бетти выходит за незнакомца. Три дня обмена вежливыми фразами я за знакомство не считаю. Видя искреннюю радость старшей сестры, Мими и Гэби стараются тоже радоваться, но беспокойство прорывается сквозь натянутые фальшивые улыбки. «Гаррет, ты не думаешь, что Бетти...» Начинает одна. Я предлагал подождать, но Бетти уверена в своем выборе. Девочки переглядываются. Господин Ассан произвел впечатление очень спокойного и основательного мужчины. Думаю, он идеально подходит, Бетти. Я пытаюсь сгладить. А правда, что жениха и невесту проверяют на совместимость накануне свадьбы? Бетти ничего не рассказала. Не слышала о таком. Неужели так можно? Карр! перебивает нас попугай и приземляется к Гаррету на плечо священная птица по-своему тоже прихорошилась. Распушила перья, отчего стало казаться в два раза больше, и вообще вместо попугая получился лохматый и клювасто-глазастый шарик солнышко. Зал наполняется демонами и птицами, но садятся пернатые исключительно на шторы. Исключений два — плечо Гарота и плечо господыни Отти. Именно она приводит светящуюся нетерпеливым предвкушением невесту. Бетти больше не чудит? Как только Кота кроль стал украшением ее воротника, она больше не чудит? Выглядит счастливой. Ломая традиции, Бетти подходит к нам по очереди и обнимает Гаррета, близняшек. Мне достается финальный укол взглядом. «Преданного дочери-мошенника ты не увидишь, братик?» сокрушенно вздыхает она и демонстративно подставляет лоб под поцелуй гарау ничего не остается кроме как пойти у зараза на поводу он чмокает сестру наш с графиней брак лучшая сделка моей жизни шепотом отвечает он о ты влюбился в купчиху бетти исторгает почти змеиное шипение Сестренка, не заставляй всех ждать. Это становится невежливым и недопустимым для той, кто вот-вот станет супругой главы собственной ветви». «Ха!» Бетти давится собственным возмущением, и в тот же момент, словно восприняв слова гарата как негласное разрешение, кто-то из демониц ловко подхватывает ее под руку и возвращает в общий строй. «Незаметно для меня, мы с гаротом и близняшками обзавелись собственным местом в полукруге, которым выстроились демоны в два ряда, значимые фигуры перед зеркалом и стража в синей броне и лицами, скрытыми шлемами на фоне. Атмосфера неуловимо меняется. Или она такое была, а я не замечала. Перед зеркалом воцарились торжественность и отстраненность. Господыня Эмили Отте заговорила, глядя прямо перед собой, Хотя обращалась к Бетти. Иногда ветвь усыхает, и дерево безжалостно отбрасывает ее, чтобы сохранить цветение жизни в других ветвях. Иногда ветвь, будучи отсеченной, способна пустить собственные корни, пока еще слабые, но кто знает, какими они станут через тысячу лет. Иногда же ветвь завершается плодом. Леди Бетара. Дочь рода Отти, наш род оказывает честь роду Авей, соглашаясь, что ты станешь супругой главы ветви Рэй. Род Авей, принимая тебя избранницей одного из сыновей рода, оказывает честь нам. Несите свой долг с достоинством, леди Бетара. Если меня пафус угнетает, я благополучно запуталась, кто кому и что оказывает. То Бетти расцветает. От осознания собственной важности ее буквально распирает. Нарастает птичий гомон. Полдень! объявляет кто-то. Зеркало идет рябью. Я не без интереса жду, каким окажется подсмотренный кусочек интерьера дома другого рода. Но меня ждет разочарование. Подставший оглушительным «Крик птиц» картинка проясняется, и по ту сторону я вижу голый камень, отличающийся от камня с нашей стороны лишь цветом. У них он серо-зеленый, с мрачными багровыми прожилками. Род Авейзер калит наш полукруг, у них свой собственный, и возглавляет его, вероятно, глава рода с супругой и сам жених. Он единственный, кого я уже видела и узнаю. Господин Асса на Рей-Аве облачен в броню. Тоже чешуйчатую, но не сапфирово-синюю, а изумрудно-зеленую. Шлем снят, мужчины держат его в левой руке. Кажется, голова у шлема тоже птичья, хотя форма отличается. Клек от священных птиц Авей рвет уши так, будто их птицы пытаются перекричать «наших попугаев». Господыня Отти и господин Авей приветствуют друг друга легким наклоном головы, после чего жених выступает вперед и протягивает руку. Градус пафоса зашкаливал, а церемония на контрасте оказывается поразительно простой. Всего-то при свидетелях пройти через зеркало. Жених не улыбается. Не положено по этикету или не считают нужным растягивать губы ради будущей жены? Не знаю, по этой причине или по какой-то другой, Бетти медлит и вместо уверенного шага вперед делает крошечный шажок. Если она сейчас пойдет на попятный... Я вроде бы на стороне Бетти, как ни странно. Выйти замуж за незнакомца — та еще лотерея. Едва ли Бетти повезет, как мне. Джекпот случается один на миллион, и я его сорвала. Так стоит ли рисковать? Я-то выбирала из двух зол, и пустырь во льдах показался мне лучшим вариантом по сравнению с берлогой медведя. И в то же время я на нашей стороне. Отказ Бетти сейчас создаст слишком много проблем нам. Но я рано напрягаюсь. Бетти то ли капризничает, то ли показывает, как она умеет играть на нервах, то ли нервничает. Еще шажок ассан склоняет голову к плечу и бетти ровно выдохнув решительно подходит к зеркалу поднимает руку и пытается нащупать преграду мне со своего места видно как подрагивают ее пальцы бетти пытается нащупать исчезнувшее стекло и ее пальцы проваливаются на ту сторону асан реагирует моментально видимо он не может пересечь черту традиция или правила вежливости запрещают. Он цепко и в то же время мягко захватывает ладонь Бетти в свою, и она делает еще один шажок. И незаметно для самой себя оказывается по ту сторону. Вид у нее оглушенно очарованный. У Асана мелькает подозрительно хищная улыбка. Впрочем, это могло быть игрой моего воображения. Мужчина галантно склоняется в поклоне, а затем подводит Бетти к главе своего рода, и уже она исполняет реверанс. Примечательно, что только перед главой, но не перед будущим мужем. Так и должно быть. Господин Эвей, как его зовут, я так и не знаю, и господыня Отти обмениваются кивками, и... На этом церемонии завершается. Пробегает рябь, и проход на ту сторону сменяется отражением голых стен нашей стороны. Птичий гомон стихает, лишь наш попугай продолжает ворчать мне на ухо, но и то тихо. Господыня Имилиоте обращается к нам с Гарретом. «Я знаю, что ваша ветвь не соблюдала исконный ритуал, сохранив лишь самую его суть, но от леди Бетары господин Авей ждет иного. Войдя в рот...» Супруг или супруга не должны общаться с родственниками по крови в течение пяти дней. «Благодарю за предупреждение, господыня», — откликается Гаррет. «В нашем родном мире, наоборот, после свадьбы новобрачные навещают родительскую семью. Понимаю, что Гаррет будет беспокоиться, но так-то пять дней — небольшой срок, меньше недели. Священные птицы разлетаются». Демоны расходятся, словно ничего особенного не произошло, словно не было никакой церемонии. Да, Бетти демоном почти что постороннее Родство формально, но... Не знаю. Дани, ты как будто переживаешь за мою вредную сестру больше меня. Она твоя сестра. Спасибо. Я лишь улыбаюсь в ответ, потому что разговор приходится прекратить. К нам приближается... «Вея. Мне доверено от имени господыни имели Отти вас проводить», сходу заявляет она, и звучит фраза, на мой вкус, ни разу не гостеприимно. Зато правдиво. Мы действительно загостились. Пора возвращаться в родной дом. «Мы будем рады видеть вас не только по официальному поводу, но и просто так», — отвечает Гаррет. И судя по тому, как Вея наровисто фыркает, он что-то зацепил. Дипломатию я беззаговорочно доверяю гарроту Мне тонкостям обращения только предстоит обучаться. юнах леди Мейру и Гэберу господиня Эмили Отти приглашает задержаться ради завершения восстановления. «Мы не хотим без тебя», — переглядываются близняшки. «А вдруг нас тоже выдадут замуж?» Игнорируя сестер, гарот склоняет перед веей голову. Почту за честь. Я с некоторым удивлением смотрю, как в зал входит лакей с тремя объемными сумками. Ему явно неудобно. Стоп. В сумках наши вещи? Мы возвращаемся прямо сейчас? Словно отвечая на мой вопрос, зеркало идет рябью.